Нож. Лейте забывал свое старое имя. Это было странно. Когда родители по привычке называли его как прежде, Лейте не сразу понимал, о ком речь. Имя стало совсем чужим. Будто того мальчишки больше не существовало. Мама была очень суеверна, и когда ей сказали, что называть мага иначе, как по выбранному имени, дурная примета, Каждый раз пугалась, ошибаясь. Прижимала ладонь к губам и делала охранительный знак над головой Лейта, отводя плохое. Конечно, ее знаки никакой силы не имели, но на всякий случай она всегда так делала. Скоро Лейта понял, насколько ему легче на занятиях или с совой. Сокурсники-преподаватели знать не знали его старого имени. Да и сами были такие же хотя ребята неохотно с ним разговаривали. Им надоело подбирать слова и думать, что любое неверно сказанное слово лейто уловит как ложь. Кому это понравится? Все равно с ними было легче. Сегодня была особенно мерзкая погода. Дождь моросил без перерыва, и все вокруг было пропитано влагой, сырой, пробирающей до костей стылостью. Даже дети в больнице, где все еще находился Санька Жукин, не играли, как обычно, а тихо сидели по палатам. Дежурный Макс сказал, что мальчишка вчера устроил истерику, побил посуду на ужине и ночью спал под кроватью. Сейчас Санька сидел в углу, в коконе из одеяла. Сначала говорил Сова, как обычно рассказал о том, что произошло за прошедший день. Спокойно пересказывал новости, погодную сводку, говорил о том, что видел по дороге на работу и кого встретил в больнице. Это было скучно и отчего-то успокаивало Саньку Жукина. Они давно уже поняли, что взрослых мальчик не слушает и опасается, и поэтому уговорились беседовать с ним именно в таком порядке. Сначала сова, потом лейта. По контрасту Лейте должен был внушать еще большее доверие. Не всегда работало, но, по крайней мере, только им вдвоем удавалось хоть как-то разговорить с Саню. Сегодня было глухо. Порой только в темной глубине под одеялом блестели глаза, и Лейты с трудом сдерживался, чтобы не морщиться и не отодвигаться. Вроде бы и ничего страшного, но неприятно до покалывания в затылке. Битых минут двадцать они по очереди говорили. Лейта рассказывал, как они с Игорем дружили, что делали и как играли. Исчерпав все темы, Лейта замолчал и беспомощно посмотрел на сову. Куратор ответил коротким вздохом. Они помолчали, и Лейта пытался придумать, что еще такого сказать. Но тут из-под одеяла высунулась тощая рука, и Саня глухо сказал — «Гвоздь!» «Гвоздь?» — шепотом переспросил Лейте, но сова понял почти сразу. «Твой гвоздь был у мага, который шел по обратному следу. Они нашли место, где вас прятали. А потом кто-то оглушил всех и забрал его. Ты что-то вспомнил об этом?» Эту историю мальчику рассказывали не раз, полагая, что ему важно будет знать, что о его товарищах не забыли, но никогда не было понятно, осознает ли он то, что ему говорят. Лейта всегда казалось, что слова проходят мимо ушей Саньки, не касаясь того мира, где сейчас обитает мальчишка. Вот и сейчас. Рука спряталась под одеяло, и мальчик долго молчал. Сова и Лейта не шевелились. Бывало и так, что жук начинал говорить минут через десять-двадцать после вопроса. Одеяло поползло вниз. Бледный, с красными, воспаленными глазами мальчик уставился прямо на них. — Надо гвоздем, — тихо сказал он. — Точки сверху — это когда бабка приходит. Если белая, то перечеркнуто. Придурковатая — галкой сверху. Она через день и через два. Белая редко, страшная, давит. Сова и Лейта переглянулись. Еще бы как-то расшифровать. Наверное, их разговоры кажутся с Аней такими же непонятными. «Гвоздем!» — напряженно повторил он, и его глаза перебегали от совы к Лейте. Сова вдруг хлопнул полбу и мальчишка подскочил, едва не упав в скойке «Ты про отметки? Вы дни отмечали, да? Мы нашли в подвале!» Лицо мальчишки исказилось, и он медленно полез под кровать, таща за собой одеяло. Лейта сначала подумал, что это саванна пугал его резким движением. Но потом услышал в коридоре громкий голос. Пришла мать Сани. Мальчишка, видимо, услышал ее раньше. Она ворвалась в палату, и с порога придушенным шепотом, видимо, боясь снова травмировать сына, потребовала выйти. Уже в коридоре она не стеснялась, будто не понимая, что Санька, даже под кроватью и завернутой в одеяло, все прекрасно слышит. «Вы не имеете права!» — визжала она. «Вы должны только при мне опрашивать его! Вы делаете ему только хуже!» «Госпожа Жукина...» терпеливо сказал сова. Хуже ему не становится. Наоборот, он начал разговаривать только когда мой коллега... Женщина была на пределе. Злые слезы текли по ее лицу. «Я мать! Я сама знаю, что для него лучше, а что нет! Еще раз подойдете к нему, и я...» Сова поднял ладони вверх, сдаваясь, и отошел к дежурному магу поговорить. Лейта тоже отступил в сторону, стараясь не привлекать внимания. «А ты, небось, рад, что тебя-то не забрали?» — горько бросила ему женщина. Лейта молчал, только пожал плечами. «Скорей бы Савада говорил. Может, надо съездить к набережной? Вдруг Лейта сможет разглядеть что-то новое, истинное в том месте?» «Но почему все и всегда валится на меня? Почему не проходит мимо?» «Что я такого сделала?» — заплакала женщина. «Вы не виноваты», — неловко сказал Лейта и сразу пожалел, что влез. Мать Саньки перестала плакать и замерла. «А что ты об этом знаешь?» — ощерилась она. «Ты забрал себе удачу, которая ему не досталась. Ты сбежал, а он остался там». «Вы чего такое говорите?» — пробормотал Лейта, поглядывая на сову. Тот успокаивающе кивнул и направился к ним. «Правду!» — выдохнула женщина и вдруг снова заплакала. Судорожно затрясла сумку, что-то вытаскивая оттуда. Холодный белый свет ламп блеснул на широком лезвии старого кухонного ножа, когда женщина прыгнула на лейте. Сова крикнул «Стой!» и бросился на перерез, но не к женщине, а к лейте. Успел в самую последнюю секунду прикрыть собой. Они оба по инерции врезались в стену, и Лейте задохнулся от удара. Сова охнул и выругался. Нож пропорол плечо и скользнул ниже, по правому боку. Сова обмяк, навалившись на Лейте всем своим немалым весом. Лейте в ужасе смотрел поверх плеча совы, как женщина, рыдая, зажмурившись, обеими руками, держа потемневший от крови нож, бьет снова и снова. «Перестаньте!» — крикнул он, изо всех сил пытаясь оттащить сову в сторону, но тот был такой тяжелый, что даже не сдвинулся с места. Дежурный маг пытался схватить женщину сзади, но она начала визжать и размахивать ножом во все стороны. Парень перехватил одной ладонью лезвие, а второй сжал ее плечо и потряс изо всех сил. «Успокойтесь!» — кричал он. «Да прекратите же, медсестра! Врача сюда давайте!» Лейте осторожно толкнул сову вперед, чтобы перекатить на спину. Едва не разревелся, как девчонка, когда маг открыл глаза и скривился. На побледневшем лице проступила испарина. «Ну, блин!» — просипел сова. «Вот вляпался! Ты как, цел?» Коленем Лейте стало мокро, из-под совы на пол натекла кровь. Женщина выпустила нож из рук и потеряла сознание.